766. -е. Матерь Агни-йоги. Не имеете большего попечителя вас, заступника, друга, отца, чем владыка. Если не чуете его, значит, сердце ваше не с ним, но занято чем-то другим, его и дел его не касающимся. Если вы и мысли ваши с ним пребывают, то и он будет с вами. Если заняты только земным, исключив владыку из мысли и сердца, свет его у вас покинет. В ваших руках это счастье. Можно отбросить его, и тогда тьма. Хотите променять владыку на нечто земное, с земным и останетесь, но не с владыкой. Хотите отбросить его трудностью устрашившись, но трудности не уйдут, а света лишитесь. Быть лучшей с ним вместе, но это зависит от вас. Нельзя одновременно идти в двух противоположных направлениях, какое-то перетянет. Куда же идти, к нему или во тьму? Тьмой внешнюю названа эта тьма, тьма очевидности, тьма суетной жизни земной. На нее ли сменять свет владыки?